Эпилог. Карина. Мы вернулись в клан только через год после отъезда. Кто мог тогда на том пляже подумать о том, что мы так надолго задержимся в Эльмендрии и обретем второй дом в Орлостане? Сходя с корабля, я держала на руках своего первенца, Иргольда. На имени настоял муж. На пирсе нас встречала вельма, которая вернулась в клан этой осенью, на одном из последних кораблей, идущих в сторону севера. Нас также ждали Нельса с Оренгором и приплясывающая от нетерпения Эльва с внушительного размера животом. Рядом молча улыбался раздобревший Эльберг. «Как же я рада была всех их видеть!» Ребенка у меня тут же отобрали и принялись разглядывать и трогать за ручки и ножки. Иргольд такую фамильярность не любил, но мужественно терпел. По характеру он был настоящим северянином, в отца. Аренгор радостно улыбался, а Нельса не смогла сдержать слез. Ирт основал в посольства посольство Единого Севера, а также активно развивал торговлю. Нам пока тяжело давалось отсутствие полноценной связи с Северным плато, но маги Севера работали над решением этой проблемы. Особенно старался Эльберг. Он разрабатывал артефакт, который позволял мысленно общаться на любом расстоянии. Ирту не терпелось его увидеть и опробовать. Северянам очень хотелось изобрести что-то новое и особенное, утерев нос остальным карастельцам. «Без меня Альса, Эльва и Хельта отлично справились с лавкой. Ингемы, правда, последнее время делали какую-то ерунду, но я больше не планировала уезжать так надолго». В планах у меня было хорошенько подзарядить накопители, договориться с ингемами о новых моделях и собрать большое количество сделанного. Осенью я хотела открыть вторую лавку, в Орластане. И товара требовалось много. Ингемов с севера Ирт категорически запретил увозить. Жадина. Я все еще обдумывала, как можно нарушить этот запрет, так, чтобы его не нарушать, но пока что идей не было. Я с нежностью обняла округлившуюся эльву и помахала рукой Галь, стоящий поодаль. По ней я даже немного соскучилась. «Вот ведь лярва!» Они с Элеваром тоже пришли нас встречать, но в гущу событий не лезли. Обняв свою семью и подруг, я вдруг подумала, что северное счастье — это совсем не артефакт, а вот эти люди, которые наполнили мою жизнь радостью и теплом. Счастливый конец. Текст читали Сибиряк и Та Семиролюбова.